Наконец пристали к берегу Канибалов, где каждую минуту ожидали, что их съедят дикари. У них было с собой огнестрельное оружие, но они не могли им пользоваться из-за немения пуль и пороха. Тот запас, который они взяли с собой на лодку, почти весь был подмочен в пути, а остаток они вскорь израсходовывали, добывая себе пищу охотой. Я спросил испанца, какая, по его мнению, участь ожидает их в земле дикарей.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 Я, не таясь, сказал ему, что больше всего боюсь вероломства и надругательств, если отдам себя в их руки. Ведь благодарность не принадлежит к числу добродетелей, свойственных человеку, и в своих поступках люди руководятся не столько принятыми на себя обязательствами, сколько корыстью. А было бы слишком обидно, сказал я ему, выручить людей из беды только для того, чтобы очутиться их пленником в Новой Испании.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 Я показал им доски моего изделия, которые я с такой неимоверной затратой сил вытёсывал из больших деревьев, и предложил сделать такие же. Они натесали их около дюжины. Это были крепкие дубовые доски в 35 футов длины, 2 фута ширины и от 2 до 4 дюймов толщины. Можете судить, сколько неимоверного труда было положено на эту работу. В то же время Я старался по возможности увеличить своё стадо. Для этого двое из нас ежедневно ходили ловить диких коз. Пятница ходил каждый день, а мы с испанцем чередовались. Заприметив где-нибудь козу с сумками, мы убивали матку, а козля отпускали в стадо. Таким образом у нас прибавилось до 20 голов скота. Затем нам предстояло ещё позаботиться о заготовке впрок винограда, так как он уже созрел.